Генерал Маймаевский был очень польщен доверием главнокомандующего, о чем и просил меня довести до сведения генерала Деникина. Вместе с тем он просил о назначении начальником штаба армии взамен генерала Юзефовича, решившего оставаться при мне, начальника штаба добровольческого корпуса генерала Агапьева, своим заместителем на должность добровольческого корпуса Генерал Маймаевский представлял генерала Кутепова, командовавшего действующим в районе станции торговая отрядом из трех родов войск. Осмотрев расположенных в резерве близ станции Харцизск, Пластунов и два батальона Марковцев, я проехал на позицию. Мы садились в автомобиль, когда было получено донесение о переходе противника в наступление против первой бригады.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 Быстро двинулись, охватывая фланг врага. Несмотря на огонь, люди шли не ложась. Впереди на гнедом коне ехал молодой командир полка, полковник Скоблин. Под угрозой своему флангу красные, не приняв удара, начали отход. Поблагодарив корниловцев, я поехал на вокзал. Давно не испытанная близость к войскам, близость боя создавали бодрое приподнятое настроение. Через несколько дней в Ростов вновь приезжал главнокомандующий. Генерал Юзефович, долгое время командовавший за моей болезнью армией, был, видимо, несколько задет выбором на эту должность генерала Маймаевского, полагая, что право на должность по справедливости принадлежит ему. При свидании с генералом Деникиным я просил его найти случай поговорить с генералом Юзефовичем, и постараться смягчить горечь, казавшегося ему недоверия главнокомандующего. «Ну что же, я ему скажу. Ведь по совести я считаю, что он командовать армией не может», — развел руками Деникин. «Все-таки ваше превосходительство. Вы, быть может, нашли бы возможным его огладить, объяснив, что он необходим как начальник штаба моей армии. Я лично никогда в крупных штабах не служил». Штабная работа мне мало известна, и мне действительно без Якова довыдача было бы трудно. Нет, увольте, я не умею разводить дипломатии. Поговорите уж вы с ним, Иван Палыч, пусть не кабенится. Так чувство незаслуженной обиды и осталось в сердце Юзефовича. На следующий день по отъезде главнокомандующего стали вновь поступать тревожные сведения с фронта. Красные возобновили атаки. И без того бедные ряды полков таяли окончательно. Генерал Маймаевский засыпал меня телеграммами, донося о невозможности более держаться и ходатуйствуя о разрешении отойти на позиции к северу от станции Иловайская. Я приказал ему продолжать держаться, одновременно дав указание генералу Шкуро вновь перейти в наступление для облегчения положения добровольцев. Конница перешла в наступление, имела ряд тяжелых боев, однако особенно продвинуться не могла. Давление на части генерала Маймаевского не ослабевало. Генерал Маймаевский, с которым я говорил по аппарату Юза, доложил мне, что он держаться далее не может, что дальнейшее упорство поведет лишь к окончательной гибели кадров. Я ответил, что имею категорическое приказание главнокомандующего держаться во что бы то ни стало. Вместе с тем, учитывая, что в ближайшие дни ответственным за армию явится он, генерал Маймаевский, я обещал ему немедленно довести до сведения главнокомандующего наш разговор и спросить разрешения оттянуть добровольческий корпус на намеченные им позиции. Тридцатого вечером я выехал в торговую Где находился поезд главнокомандующего, лично руководившего маныческой операцией?